Иуда, прижатый колонней тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, остриями своими вонзавшимся в лоб. У края возвышения стоял он, видимый весь головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал...